Тщательное наблюдение. Когда Джованни Скиапорелли впервые обнаружил на Марсе канала, он объяснил свое открытие, исходя из того, что сам хотел увидеть. У истории с фотографиями, сделанными викингом, очень много общего с этим случаем. Да, фотографии были сделаны с рекордно близкого расстояния, но их интерпретация была самой разнообразной. Особенно у тех кто хотел верить в существование на Марсе гигантского человеческого лица. Доктор Джеральд Софин, руководитель исследовательских работ программы «Викинг», увидел на марсианском ландшафте изображение человеческого лица с двумя глазами, носом и подобием прически. Этот портрет растянулся почти на два километра на скалистом плоскогорье в области Сидония, расположенной в северном полушарии планеты. Софин якобы в шутку сообщил информационным агентствам о том, что прямо сейчас увидел первую фотографию марсианина, но быстро объяснил, что загадочное изображение на поверхности Марса — это всего лишь игра света и тени. Доктор Софин не имел ни малейшего желания запускать новый виток сумасшествия, как это произошло с марсианскими каналами за сто лет до лица. Но через несколько лет... Два компьютерщика-энтузиаста все же сделали это. Винс Ди и Грег Малинар работали в компании подрядчики Центра космических полетов имени Годдарда НАСА в центре Гринбилд, штат Мэриленд. Они обнаружили еще одну фотографию, но сделанную под другим углом. По их мнению, лицо не было шуткой. Закончив намеченную на день работу, Винс и Грег остались в офисе и использовали передовые системы и программы НАСА, чтобы найти и тщательно изучить фотографии, переданные с орбитального аппарата Викинг-1. На одном из снимков было видно лицо. Взволнованные своей находкой айтишники принялись увеличивать фото и колдовать над повышением его качества, используя для этого компьютеры НАСА. Через некоторое время Дипиетро и Малинар твердо поверили в то, что марсианское лицо пристально смотрит им в глаза. Не только гигантское лицо, но и расположенные рядом с ним скалистые формации, похожие на пирамиды, вызывали всевозможные экзистенциальные вопросы. Является ли все это останками исчезнувшей инопланетной цивилизации? Посещали ли марсиане древних египтян? Помогали ли им строить пирамиды? А может, они пролетели мимо, мельком взглянули на египетский дизайн и украли идею, а когда вернулись домой, воспроизвели изображение человеческого лица. Эти версии очень напоминают наброски научно-фантастических романов. Но вообще-то идея сохранения вида путем перемещения его на другую планету — это одна из причин, по которой космические программы планируют начать колонизацию Марса в 30-х годах нашего века. Ну а мы пока перенесемся назад. В 1980-е когда в НАСА решили, что ди и Малинар — это просто пара сумасшедших охотников за сенсациями. Особенно был возмущен руководитель проекта Викин Конвой Снайдер. «Это просто смехотворно», — говорил он тогда. «На Земле можно найти намного больше каменных лиц, чем на Марсе, но ни одно из них не было вырезано специально. Они — творения природы. Это то же самое, что видеть лица в облаках. Степень схожести зависит от того, как на них падает свет». Однако огромное число людей разделило взгляды сыщиков-любителей, и последовавшая шумиха страшно разозлила представителей организаций, связанных с проектом. Снайдер подчеркивал, что Ди и Молинар едва коснулись того, что можно было бы сделать, используя возможности компьютеров, что НАСА располагает многолетним опытом и владеет методами, простирающимися далеко за пределы знаний и компетенции двух молодых айтишников. Я знаю, возиться с компьютером очень увлекательно. Это занятие может превратиться в привычку. Но когда ваши компетенции не простираются дальше знания простейших вещей, нельзя представлять свои наработки под видом революционного открытия. Иначе вы можете прослыть набитым дураком», — добавил ученый. Снайдер почувствовал себя увереннее, когда НАСА отказалась от услуг Ди и Малинара и гарантировала, что эти айтишники не будут больше сидеть допоздна в компьютерном зале. К чести Дипетра и Малинара надо заметить, что они никогда не объявляли, будто обнаружили следы древней цивилизации. Я не делал никаких выводов, подчеркивал Дипетру. Просто рассказал о находке. Если Дипетр и Малинар — скиопарели нашего времени, то Ричард Хогланд стал новым Персивалем Ловолом. Ученый-любитель, писатель и конспиролог Хогланд взял находки двух айтишников и провел свое исследование. Он считал, что плоскогорье не имеет ничего общего с горами или ландшафтами на Земле. Фотографические ракурсы — это игры с проекцией. Удачные планы, четкие профили — все сходит на нет, если вы передвигаетесь на сотни метров в ту или иную сторону. На первых снимках лицо, высеченное в горах Марса, выглядело по-другому, потому что представляло собой законченный вид лица во фронтальной проекции, как будто вы смотритесь в некое космическое зеркало. Хогланд назвал пирамиды, окружающие лицо, городом. Он предложил ряд очень сложных диаграмм со странной геометрией удивительными размерами. Они были призваны подтвердить его аргументы в пользу того, что пирамиды построены специально. Эта аудиокнига — не математический справочник о Марсе, поэтому мы избавим вас от скучных расчетов. При необходимости их можно найти в материалах Хогланда, который, как и Лоуэлл, рассказывал о своих открытиях в многочисленных интервью и циклах лекций, а также подсовывал свои заметки всем, кого это могло заинтриговать. НАСА, возможно, и хотела бы не согласиться с этими любителями, но пришлось. Ведь поиск свидетельств прошлой жизни на Марсе был главной целью экспедиции. И все-таки беспилотная орбитальная станция Mars Global Surveyor, глобальный марсианский землемер, Запущенная почти через 20 лет после Викинга исследовала всю поверхность Красной планеты, чтобы найти идеальные зоны для посадки будущих спускаемых аппаратов, несущих марсоходы. Когда она достигла Седонии и сделала фотографию в высоком разрешении, лицо неожиданно застеснялось фотокамеры. Оно будто скрылось под пеленой естественного рельефа. Полные надежды следователи смотрели на совершенно пустое отражение в космическом зеркале. Главное, в чем нуждается викинг, — это колеса. Об этом в 1976 году сказал Карл Саган. Через 21 год НАСА это сделала и посадила космическую станцию на Марс точно в срок, чтобы отметить 221-ю годовщину Соединенных Штатов. Замечательная точность. Но почему надо было ждать целых 20 лет после успешной миссии викинга? Частично столь значительную задержку можно объяснить тем, что научное сообщество, которое смирилось с отсутствием жизни на Марсе, не слишком настаивало на очередной экспедиции на Марс. Недостаточное финансирование тоже сыграло свою роль. Значительная часть денег, выделяемых из бюджета для НАСА, ушла на программу Space Shuttle. И принимая во внимание огромный объем информации, полученной с помощью двух спускаемых и двух орбитальных аппаратов «Викинг», Идея еще одной экспедиции подобного масштаба казалась людям, принимающим решения, слишком дорогостоящей. Времена многомиллиардных проектов закончились, но любопытство сохранилось. У ученых по-прежнему оставались вопросы о прошлом Марса и о том, насколько богатым водой он мог быть. Информация, полученная викингом, дала понять, что когда-то на планете существовали огромные запасы воды. Но так как посадочный модуль не передвигался и брал пробы только в одном месте, это понимание было ограниченным. Если бы ученые смогли проследить, куда делась вода, то это, возможно, навело бы их на разгадку тайны прошлой или даже настоящей марсианской жизни. Но сначала инженеры должны были решить одну проблему прямо здесь, на Земле — найти менее дорогой способ вернуться на Марс. Быстрее, лучше, дешевле. Именно так в начале 1990-х звучало задание, полученное ими от руководства. Было дано указание урезать расходы, не принося в жертву качество. Обычно, чем бы ни занималась любая компания, у нее есть возможность соблюсти только два из трех указанных ранее требований. Но если в штате найдутся ученые-ракетчики, это кардинально изменит дело. Лаборатория реактивного движения НАСА выполнила поставленную задачу. Менее чем за три года и всего за 150 миллионов долларов были разработаны и построены посадочный модуль Pathfinder и марсоход Sojourner. Марсоход Sojourner построен гениальными инженерами, а назван школьницей. НАСА умеет строить великолепные космические корабли, но работа по придумыванию удачных названий для них, как правило, отдается на аутсорсинг. Поэтому был объявлен конкурс среди школьников, которым следовало не только придумать название для нового марсохода, но и обосновать свое предложение в небольшом эссе. Из тысяч присланных работ лучшим был признан вариант 12-летней Валерии Амбруас. Она предложила назвать марсоход «Соджорнер» в честь рожденной в рабстве аболиционистки Соджорнер Труд, которая в XIX веке была известным борцом за гражданские права. Дети придумали название и для потомков Саджорнер. Третьеклассница Софи Колес предложила для следующих марсоходов название «Спирит», то есть «Дух» и Opportunity, «Возможность». Софи родилась в Сибири. Когда ей было два года, ее удочерила и привезла в Соединенные Штаты американская семья. В своем эссе девочка написала «Я жила в детском доме, где было темно, холодно и одиноко». Но когда по ночам я смотрела на звездное небо, мне становилось лучше. Я мечтала, что смогу улететь туда. В Америке мои мечты сбылись. Спасибо за спирит и опотюнити. Шестиклассница Клара Ма в 2009 году придумала название для марсохода Curiosity, то есть любознательность. В эссе она сообщила, что это слово сразу пришло ей в голову, потому что им можно описать и жизнь самой Клары, и жизнь тысяч людей, создававших марсоход. Любознательность ⁇ это страсть, которая каждый день ведет нас по жизни, написала она. Нам необходимо постоянно задавать вопросы, находить на них ответы и удивляться. Благодаря этому мы становимся исследователями и учеными.